Похоронив в душе все, что было связано с гулякой, Дона Флор опять стала такой, какой нарисовала ее в своих стихах богачка Дона Мага Патерностро. Она еще носила черное в угоду обычаям и соседям, но уже обрела вновь свой мягкий смех, свою сердечность, свой былой интерес к жизни и трудолюбие. В ее облике сквозило сердце, Задумчивая грусть, придававшая ее красоте какую-то новую прелесть, новое очарование, когда с прежним вдохновением она занялась своей школой, о которой совсем забыла. Имени мужа она теперь даже не произносила, словно его никогда не было. Словно после тяжелых и долгих раздумий она вдруг согласилась с Доной Динорой и прочими кумушками, что смерть мужа принесла ей освобождение. Во всяком случае, так могло показаться со стороны. Вернувшись тогда с кладбища, где она возложила на могилу гуляки цветы и букетик провицателя, Дона Флор открыла окна гостиной, впустив наконец туда солнце, изгнавшее тени и призраков. Потом взяла щетку, и принялась за уборку. Донна Розилда хотела помочь ей, но уборка была генеральной, и ей самой пришлось выметаться, хотя сын и невестка уже начали надеяться, что избавились от нее навсегда. Они полагали, что именно Донна Флор, недавно овдовевшая и безутешная, нуждается сейчас в постоянной заботе, любви и присутствии матери. Ей, одинокой, беззащитной, охваченной горем, опытная и решительная донора Зилда будет помогать по дому и во всех тех делах, которые вдруг на нее обрушились. Кто знает, может быть, свершится чудо, и они навсегда освободятся от донора Зилды. Селеста даже дала обет Богородице скорбящей. Однако их молитвы не были услышаны. Видимо, святой покровитель Донны Флор оказался сильнее. А может, ей помогали языческие божества Кумы Дионизии? Так или иначе, Флор избавилась от Доны Розилды, которая перед отъездом учинила скандал, обругав всех соседей. Она кричала, что они ее замучили и создали вокруг неё. Совершенно невыносимую обстановку. В маленьком домике дочери для доны Зилды не нашлось отдельного помещения. И она спала на раскладушке в комнате, где дона Флор занималась с ученицами. Негде было даже разложить вещи, которые она привезла с собой. У сына же дом был просторный, со всеми удобствами. Кроме того, в Назарете Дона Розилда пользовалась определенным престижем не только как мать Эй Тора, видного чиновника и второго секретаря общественного клуба, а также одного из лучших в городе игроков в гаман и шашки, и прекрасного художника. Она и сама могла украсить любое общество, без конца рассказывая о своих связях с самыми знаменитыми людьми столицы. Мариньо Фалконом, доктором Зиттелманом Оливой, Доной Лижей, журналистом Насифе, Доной Магой, промышленником Нилсоном Костой и своим кумом, доктором Луисом Энрике, гордостью тех краев».